Глава 11. Утром мне хотелось весь день провести в постели, особенно после завтрака в номер. Ноги гудели после вчерашних танцев, а сердечный ритм учащался всякий раз, когда раздавались шаги за дверью. Следовало отвлечься, и лучшего способа, кроме как погрузиться в музыку, я не нашла. И действительно отвлеклась, даже успела вздремнуть. Я проснулась в момент, когда плейлист дошёл до песни "Хиппи саботаж". Devil Eyes. И вслух пропела: "В твоих глазах что-то дьявольское, ты просто пришёл и застал меня в расплох". Но сразу чертыхнувшись, выдернула наушники, пока не началась тахикардия. Как я раньше не замечала, что эта песня идеально описывает дьявола. Надо брать себя в руки. Я в Лондоне, в городе полном потрясающих зданий и видов, и какого-то чёрта торчу в номере отеля. Наши вещи развезли по номерам, как только мы прибыли в Лондон. Так что теперь я крутилась у зеркала, прикладывая к себе то одну вешалку, то другую. Остановив выбор на чёрных джинсах и укороченном ярко-голубом топе, я написала Эбби: "спишь? Я уже готова к прогулке. Давно встали? Мэттью собирается с парнями в гольф-клуб, через 5 минут поднимусь к тебе". Редко бывает, чтобы разница в 5 лет между подругами была такой неощутимой. Может, это потому, что Эбигейл я воспринимала больше как сестру? С ней мне было комфортно, так как ни с кем другим. Пунктуальность второе имя Эбигейл. Через 5 минут мы уже входили в лифт. Придержите, пожалуйста, крикнул мужчина. Эбби нажала кнопку, лифт повторно прозвенел. Четверо мужчин зашли в лифт, правда, четвёртый на секунду завяз в дверях. Ну, Эванс, поторопил его один из вошедших. Я попробовала слиться со стеной. Не вышло. Я безразглядывала мужчин с неподдельным интересом и, конечно, узнала Райана. Как только её рот открылся, я больно-больно ущипнула её за руку. "Сдурела", шикнула она. Я бросила на неё испипеляющий зловный взгляд, намекающий на последующее объяснение, и она умолкла. Моё плечо задевал каренастый блондин невысокого роста. Лицо его было расслабленным, Янтарные глаза источали доброту, чему я удивилась. Двое других, брюнеты, напоминали присмыкающихся. У того, что повыше, через чур смозливое лицо, он оглядывал нас безразличным взглядом, прищёлкивая языком. Второй брюнет крутил на пальцах автомобильный брелок, громко пыхтя и следя сероми хрустальными глазами за указателем этажной стрелки. Райан, конечно, старался на меня не смотреть, как и я на него. только вот упёршийся в меня блондин не мог ни слышать моего бешеного сердца, так как тишина в кабине нарушала лишь оно и щелкающий язык противного высокого брюнета. В общем, так себе поездочка. Спасибо, что подвезли, дамы, бросил нам брюнет, крутивший брелок, приподняв шляпу. Всегда, пожалуйста, расплылась я в улыбке. Райан поперхнулся и поторопился его товарища, сжимая зубами сигаретный фильтр. А теперь, какого хрена сейчас было? Уставилась на меня веснушчатое лицо. Пожалуйста, давай сядем в экскурсионный автобус, и я тебе всё объясню. Не было никакого желания говорить о своих приключениях посреди холла отеля. Ладно. День выдался чудесный. Наша экскурсия началась с улицы Пикадилли, где мы с Эбби уселись на втором этаже красного двухэтажного автобуса, укрывшись клетчатым пледом. Сегодня Лондон был на удивление солнечным и сухим, но ветер всё же заставлял ёжиться. Первым пунктом был Букингемский дворец, официальная резиденция Елизаветы II. Пока гид излагал исторические факты, я рассматривала цветущие клумбы и фонтан. Затем мы двинулись к Биг-бену. Приезжая к Тауру, я неотрывно смотрела на старинную крепость. Подумать только, Здание хранило в себе 900 лет воспоминаний и истории. Я вообразила, как в давние времена в стенах Таура сидели узники в ожидании смертной казни, и вздрогнула. Порыв ветра будто донёс протяжный стон загобленных душ. Уважаемые туристы, добро пожаловать в Таур. Прямо сейчас мы попадём на территорию великой крепости, объявил гид, вызвав одобрительные возгласы. У нас был краткий обзор, поэтому мы посетили не 41 помещение, а всего 3. В первую очередь нам показали знаменитых воронов. Мы присоединились к Йомену-надзирателю. Не было единой версии, откуда появилась легенда, если в крепости не останется воронов, то корона и сам тауэр падут. Однако на протяжении веков в стенах крепости продолжали холить и защищать придворных птиц. Всего их было семь. Они поражали своей разумностью. реагировали на голос, даже выполняли задания смотрителя. Потом нас повели в башню драгоценностей, возведённую в 1365 году. Какое-то время здесь хранили документы, но затем архив перенесли в башню Виктории. Меня не сильно впечатлили драгоценности королевы, больше поразил эшафот. Ведь прямо на этой земле была казнена Анна Болейн. Мы с Эбби забежали в сувенирную лавку и прикупили каждому члену семьи по безделушке. Укладывая покупки в сумку, я наткнулась на веточку лаванды, которую в злополучный день в доках мне вернул дьявол. Покрутила ее в руках, глупо улыбаясь воспоминаниям, пока Эбби не дернула меня за руку и не потащила за толпой туристов. Я пыталась незаметно фотографировать величественную архитектуру, пока нас выпроваживали к остановке. Дальше мы проследовали по Тауэрскому мосту. Честно говоря, он никогда не привлекал меня так, как Золотые ворота в Сан-Франциско. Зато Эбигейл с восторгом перечисляла все фильмы, в которых был задействован мост: Шерлок Холмс, Иллюзия обмана 2, Форсаж 6 и так далее. У меня чуть рука не отсохла, пока я фотографировала её в разных углах второго этажа автобуса. И в результате этот демон заявил, что не вышло ни одной нормальной фотографии. Ещё мы успели проехать подземелья Лондона и Вестминстерское аббатство. Пожалуй, именно готическая церковь произвела на меня самое мощное впечатление. Фантазия погрузилась в мистические раздумья о вампирах и ведьмах, и неважно, что гид и слово о мистике не произнёс. Где-то между Тауэрским мостом и подземельями я рассказала Эбигейл, что приходил мистер Бёрч, и что он продал магазин не по своей воле. Я ни словом не обмолвилась о Бонди Эльберга или о том, как видела подозрительную лодку с не менее подозрительным мужчиной с чемоданом, и уж тем более не поведала о том, что нас связывает с дьяволом. Ты хочешь сказать, что этот Райан заставил Бёрча продать магазин? Разбушевала Себби. Нет же, то есть возможно. Я запуталась в собственных объяснениях. Короче, Эбби, Райан, видимо, неплохой человек. Он пару раз меня очень выручил. Но ты ведь велела ему убираться из кафе и запретила мне с ним общаться. Эбигейл. Я сделала серьёзный. Райан неплохой человек, замешанный в чём-то очень нехорошем. Ни тебе, ни мне не следует подавать виду особенно при тех мужчинах, которые были в лифте, что мы знакомы с Райаном. Хорошо? Если он зайдёт в кафе, пожалуйста, общайтесь. но только не про этих Господи, до да чего странные вещи ты говоришь? Бред какой сэл, они что, преступники? Я посмотрела на подругу, не найдясь с ответом. Боже, протянула она. Ладно, знаешь, ты права. Буду держаться подальше от этих мужиланов. Только вот, ты сказала, что иногда общаешься с Райном, что он тебя не раз выручал. Ты уверена, что сама ничем не рискуешь? Нет, не уверена, даже на долю процента. Да, уверена, всё хорошо, Эпс. Улыбнулась я, сжимая ладонь подруги. Вечером мы побродили по центру, где нас высадили из автобуса, и посетили несколько кофеен. Поужинали мы в последней, а в предыдущих разведывали обстановку. Я, конечно, сравнивала десерты и меню, твёрдо решив, что пора тоже ввести в ассортимент два вида сэндвичей. Запоминала оформление, интересовалась у официанта, какое блюдо самое популярное. Оказалось, типичный английский завтрак с яйцом, беконом, тостами и джемом. Какой сезонный напиток самый запрашиваемый? В Лондоне давали предпочтение чаю, как холодному, так и тёплому. Скоро лето, может тоже пора вводить холодный чай? советовала себе за ужином. И ты заметила, во всех кофейнях был раскуплен багнофи. Я кивнула. Наверное, стоит заменить чизкейк на баноффи. Согласна. Ещё стоит добавить клуб сэндвич или хотя бы роллы, куриный и рыбный. С тунцом или сёмгой. У нас ведь кроме супа ничего мясного нет. Салат раз в неделю завозят. И самое важное добавить завтрак. Эбигейл отпила капучино и поморщилась. Отвратительно. И ещё и в разы дороже нашего. Они завысили цены, потому что находятся в центре столицы. — вздохнула я, оглядывая темное помещение в стиле лофт. «Ничего, в конце концов мы можем гордиться нашим качеством, оригинальными десертами и супами». «Вот бы открыть здесь филиал, а?» — мечтательно вздохнула Эбби. Я кивнула, хотя мечтала вовсе не о Лондоне. Перед глазами всплыло двухэтажное кафе близ Прованса с широкой крупной вывеской «Лавандовая ветвь», наполненная французами, и туристами. «Ой, Сэл, уже десятый час!» «Наши, должно быть, вернулись с гольфа!» Эбби поглядывала на наручные часы. И, скорее всего, приняли на грудь. «Благо, пьяный Мэтью, теперь твоя забота!» — подколола ее я. «Вызывай такси!» Изначально я планировала отправить Эбби Гейл домой, чтобы самой поехать в клуб или паб. но настроение было настолько гнилым, что хотелось распластаться на постели и пролежать так до самого отъезда в Бирмингем. Спустя десять минут мы мчались по вечернему Лондону. Одно хорошо. То, сколько интересного и удивительного нам удалось сегодня рассмотреть на экскурсии. В отеле Эбигейл вышла на втором этаже, а я на седьмом. Поборов необъяснимое желание дойти до двери Райана, я все же открыла свою. «Привет, Сэлл». Прозвучал шёпот в темноте. Со страху я выронила сумку и карту, затем быстро включила свет. Дьявол восседал на моей постели. Какого чёрта ты вломился в мой номер? прошептала я. Хотел поговорить. Мне кажется, вчера ты избежала. Раян осторожно привстал, будто боялся, что я сорвусь и выбегу из номера. На нём была серая толстовка и такие же спортивные штаны, подчёркивающие не самые невинные части тела. Откашлявшись, я заставила себя посмотреть ему в глаза. Ещё утром на нём, как и на его товарищих, был строгий костюм. "Как ты вообще сюда вошёл?" спросила я, озираясь на замок. "Ну, Селе. Если бы я не умел вламываться куда ни просят, какой из меня был бы бандит?" ухмыльнулся он. Я, никогда не страдавшая психическими отклонениями, ощутила себя пациентом с биполярным расстройством. Мне хотелось броситься ему на шею, прижаться к твёрдой тёплой груди и впиться в губы. Но в то же время мне следовало вышвырнуть его из номера прямо сейчас и прекратить это общение. Боишься? спросил он томно, подойдя ко мне. Нет, не боюсь, честно ответила я. Наперекор логике Я давно перестала его бояться. Я видела, что и он борется с собой, со своими желаниями. Райнто то протягивал ко мне руки, то нерешительно прятал их за спиной. Присядь на кровати и позволь мне вымыть руки, спокойно попросила я и ушла в ванную. Оценив своё отражение, я поправила волосы, вымыла руки и попыталась унять дрожь, которую сдерживала в присутствии дьявола. Нужно перевести дыхание. В конце концов, мы собираемся просто поговорить. А ведь именно это нам необходимо для выяснения происходящего. Райн послушно сидел на кровати, упёршись локтями в колени и обхватив ладонями лицо. Я присела рядом. Впервые между нами возникла такая неловкость. Оба не знали, с чего начать. Селина Он обернулся, и снова его губы оказались в опасной близости. Знаю, я не должен был позволять себе поцелуй. Но удержаться не мог я, и сейчас еле держусь. Я нервно сглотнула. Ты заняла мои мысли ещё в тот самый день, когда я в пробке наблюдал за твоим пением в автобусе. Райан задумчиво улыбнулся. Подумал, что ты милая и забавная. А потом именно ты, какого-то чёрта, оказалась той ночью, когда в общем, в доках. Я искал встречи, зная, чем это чревато. Конечно, ты была напугана и не хотела иметь со мной ничего общего, и это было верным решением. Но увидев тебя снова, я понял, что пропал. Твоя дерзость, целеустремлённость, агрессивные нападки в попытке показать, что ты умеешь постоять за себя. И за всем этим внутри напыщенной самоуверенной и любопытной особы кроется нежная, чувственная девушка. Я усмехнулась, покраснев от стыда. И когда увидел тебя в пабе, сначала грустную, с печалью в глазах, а потом такую сексуальную, заводную, на танцполе, Рэн тяжело вздохнул. Разве я мог позволить этому мерзкому бармену исполнить задуманное? Я наплевал на все и забрал тебя. Пусть ты и ненавидела меня. Может, и продолжаешь ненавидеть за то, кем я являюсь. Только с тобой я чувствую себя простым человеком. Вспоминаю о своих истинных целях и мечтах. Слёзы подступили к моим глазам. Я говорю тебе всё это для того, чтобы ты поняла мои мотивы. Это никак не связано с бандой и прочим криминалом. Я не извращенец. Простой идиот, которому даже сотни прочитанных классических романов не прибавили навыков во всём. Поэтому Меня влечёт к тебе со страшной силой, которая пугает меня самого. Это не входило в мои планы, но я не могу не думать о том, как ты потихоньку ослабляешь оборону и награждаешь меня улыбкой. Я незаметно нащупала сердце, чтобы проверить, продолжает ли оно биться. Ко всему прочему, ты была в отношениях. Не буду врать, когда я узнал, что этот придурок тебе изменил, то был на седьмом небе от счастья в надежде, что ты с ним распрощаешься. Это неправильно, но это был мой шанс. Вот так, Сэл. Просто знай, что я не собирался тебя убивать и расчленять в лесу, как ты подумала сначала. Сквозь слёзы я рассмеялась. Не знаю, почему меня так тронули его слова. Вероятно, потому что глубоко внутри я надеялась их однажды услышать. Он, как настоящий мужчина, пришел и объяснился. Не тянул время и не играл со мной в кошки-мышки. «Теперь не будешь брыкаться при каждой встрече? Или прямо сейчас вытолкнешь меня из номера, запустив лампу и вдогонку?» Улыбнулся он, касаясь своим носом моего. Заметив слезы, он тут же нежно смахнул их большим пальцем. Я закрыла глаза, наслаждаясь этой близостью и нежностью прикосновений. Мой разум боролся с нахлынувшими чувствами. «Я не ненавижу тебя, Райан. В этом можешь быть уверен», — почему-то шепотом произнесла я. «Но разве ты вообще можешь находиться здесь, не навредив себе или мне? Я тебя не знаю. А то, что знаю о тебе, вообще-то должно отталкивать». «Ты права», — резко ответил он, отвернувшись. «Я не знаю». Просто я подумал, что тебе стоит знать мои истинные намерения. Дьявол поднялся и пошёл к двери. Райн, стой! выкрикнула я на эмоциях. Он остановился, но не обернулся. Скажи мне хотя бы вот что. Если твои друзья заметят тебя в компании со мной, что это за собой повлечёт? Друзья. Райн фыркнул. По сути дела, ничего. За это не меняня не тебя убивать не станут, если никто не будет знать подробности и нашего знакомства. Но ты можешь стать мишенью в случае непредвиденных обстоятельств. Что ж, понятно. Я понятия не имела, что следует сказать или сделать, а пока раздумывала, Райан ушёл в очередной раз, оставив меня наедине с безумными идеями. Не хочу признавать свою неправоту. Да, я хотела его остановить. Да, может, я тоже могла признаться, что он вскружил мне голову, и если бы не природная холодность и умение концентрироваться на цели, я бы давно поддалась соблазну. Рискнула бы всем, чтобы быть с ним. Но ведь и он мог открыться, рассказать о себе хоть что-то. Больше я не плакала. На то не было причин. Я сама дала ему уйти, да и Райан принял от решение без моей помощи. У меня сейчас слишком много забот, особенно финансовых, чтобы раскисать и тратить время на страдания. Завтра меня ожидает семейный день, где не будет места переживаниям. В конце концов, я здесь ради брата, его свадьбы, его счастья, и я должна разделить это счастье, несмотря на отсутствие своего